Иван поднес руки рупором к рту и крикнул. «Эгей! Люди! Есть кто живой!» У опушки леса колыхнулись кусты, донесся удаляющийся топот и частый треск. В высокой и жесткой траве, напоминающей осоку, зашуршало, захрустело и плюхнулось в воду. Возня в лесной чаще на минуту прекратилась,